Лорд быстро направился к выходу из зала суда, и я поспешила следом. Никто не задерживал меня, не пытался заключить под стражу или доставить обратно в поместье. Я была, по крайней мере в данный момент, совершенно свободна. Вот только это никак не умаляло объемов произошедшей катастрофы. «Милорд!» Он обернулся, немного замедлив шаг, и наши взгляды на мгновение встретились. Я задоила дыхание. Отчего-то мне было важно посмотреть ему в глаза. Отчаянно хотелось понять, как лорд отнесся ко всему, что произошло. Злился ли он на меня за оброненный гребень и отпечатки сапог, которые свели на нет все наши жалкие усилия сохранить историю с Брэнсом в тайне? Жалел ли, что не успел оформить развод прежде, чем все закрутилось? И мог ли он сейчас той же уверенностью сказать, что верит мне? Верит, несмотря на показания каторжника, несмотря на слова леди Осси и обвинения законников. Но во взгляде Майлу не было ни раздражения, ни злости. Лишь напряжение, усталость и хмурая решимость, гнавшая его вперед сквозь переплетения коридоров и лестниц. «Милорд, я...» «Позже, миледи...» Лорд скрылся за очередным поворотом, И я, резко повернув за ним, нос к носу столкнулась с незнакомой женщиной в тёмном платье, державшей в руках увесистую папку. От неожиданности она отшатнулась, выронив бумаги, и неуклюже вцепилась в мою руку. Листы веером разлетелись по длинному коридору. «Документы!» — встревоженно пискнула законница, кидаясь подбирать упавшие бумаги. Чувствуя себя виноватой в том, что не потрудилась посмотреть по сторонам, я потянулась к ближайшему листу, но женщина, заметно смутившись, замахала руками, отказываясь от помощи. Сзади послышалось нетерпеливое покашливание. Обернувшись, я увидела лорда Кастанелло, замершего у лестницы и взглядом призывавшего меня поторопиться. На улице Майло сразу же поймал карету. Возница кивнул, услышав адрес главного здания СМТ. Вскочив на подножку, лорд бросил короткий взгляд на здание суда, но никого, кроме двух законников у дежурного поста и нескольких служащих, не обративших на нас ровным счетом никакого внимания, поблизости не оказалось. Карета резко сорвалась с места, колеса загрохотали по брусчатке мостовой. Набравшись смелости, я вновь решилась заговорить. «Милорд, простите меня!» Дыхание перехватило. Горло свело спазмом, но я упрямо заставила себя продолжить. «Мой гребень. И я действительно не помню, как потеряла его. Я должна была догадаться, что леди Оси так просто не отступит. Она как бульдог. Если вцепится, то челюстей не разожмёт. А гребень, если бы не я, если бы не то, что связывало меня с семьёй Оси, если бы не Эдвин, она не стала бы подавать этот иск. Это всё моя вина». Майло вздохнул, жестом обрывая мои сбивчивые извинения. «Дело вовсе не в вас, миледи, и даже не в желании леди Оси добиться справедливого, как ей кажется, возмездия за смерть сына. Я не настолько глуп, чтобы наивно верить в это. Но в таком случае чего же они хотят?» Растерянно пробормотала я. «В чем пытаются нас обвинить?» «В том-то и дело, миледи», — устало покачал головой лорд. Не было никаких обвинений. Кристаллы, следы, гребень и невменяемый каторжник — вот и все, что им удалось раздобыть. Как вы понимаете, этого недостаточно, чтобы осудить нас за преднамеренное убийство Руджеро Брэнса или поднять старые дела Лайнуса и Женевры, а значит... Лорд внимательно посмотрел на меня, словно ожидая, что я подхвачу его мысль, но я лишь беспомощно пожала плечами. После всего, что произошло в суде, я была совершенно сбита с толку и до сих пор не могла прийти в себя. Нервное напряжение и удушающее чувство вины не отпускало, сдавливая горло. — Их обвинение — всего лишь предлог, — не дождавшись ответа, пояснил супруг. — Поверьте, если бы законники не обнаружили ваш гребень в салоне разбившегося экипажа, Они нашли бы другой способ подобраться к тому, что действительно представляет для них интерес. И что же это? Я невольно подалась ближе. СМТ. Или, если говорить точнее, мои научные изыскания. Карету ощутимо тряхнуло на ухабе, и меня швырнуло вперед. Я зажмурилась, неловко вытянув руки в бесполезные попытки хоть за что-нибудь ухватиться, но удара не последовало майло подхватил меня под локти уверенно и твердо удержав от падения и на мгновение мне вдруг вспомнилось как он привлек меня к себе в полутемном салоне самодвижущегося экипажа когда я пыталась бежать не понимая еще что скрывается за маской холодного и равнодушного аристократа окутанного мрачными и смертельными тайнами а сейчас Сейчас мне отчаянно захотелось, чтобы он снова прижал меня к своему горячему телу, позволил уронить голову на твердое и надежное плечо. Майло был нужен мне, нужен, чтобы не сойти с ума и справиться со всем, что ждало нас впереди. Но он лишь привстал со своего места и помог мне устроиться на противоположном сиденье. Спокойно, отстраненно, вежливо. Я с трудом подавила разочарованный стон. Похоже, за те три недели, что прошли вдали от поместья, я слишком много думала о лорде Майло Кастанелло и вообразила себе лишнее. То, что не могло быть правдой. Лорд откашлялся, привлекая мое внимание, чтобы продолжить разговор. Я кивнула, показывая, что готова слушать. — Я понял это вскоре после вашего отъезда, а сейчас лишь убедился в правильности моих предположений, — проговорил он. Все началось с пожара в поместье, после которого из дома были конфискованы все кристаллы до одного, ценное оборудование и документы. Кое-что мне удалось вернуть, но некоторые бумаги и экспериментальные образцы оказались утеряны. За этим последовали многочисленные проверки на фабриках и разрыв важных контрактов с семейством Осси и другими моими партнерами, прежде лояльно относившимися к идее магического прогресса. Изъятие кристаллов из уличных фонарей, согласованное с Сайрусом Ранье, вы видели сами. Согласитесь, все это просто не может оказаться случайным совпадением. А теперь законники и те, кто стоял за ними, получили разрешение на обыск. И если проверку в моем поместье и городском доме еще можно как-то объяснить, то желание господина обвинителя сунуть нос в документы СМТ вызывает у меня множество вопросов чего же вы не протестовали решение судьи?» «Нет, держалась я». Лорд дёрнул плечом. «Не видел смысла. По крайней мере, сейчас я чётко понимаю, что происходит. Боюсь, если бы господину-обвинителю отказали в праве провести обыск в моём рабочем кабинете на фабрике, они отыскали бы другой предлог или устроили бы очередной пожар. А я не мог этого позволить. Именно поэтому нам необходимо посетить СМТ», и сделать это нужно как можно скорее. Я согласно кивнула, загоняя волнение и удушающее чувство вины как можно дальше на край сознания. Сейчас действительно стоило сосредоточиться на том, чтобы уникальные разработки и чертежи лорда Кастанеллу не попали в недобрые руки. Это была цель, простая и понятная цель, и четкий план дальнейших действий помогал не поддаваться нарастающей панике.